Глава 14. Подводный Несебр раскрывает свои секреты. Как жители города умещались на такой маленькой территории? Несебр, ранее Месембрия, один из самых известных и старых болгарских городов. Он исторически располагается на небольшом полуострове, И при этом Несебр – единственный болгарский порт, в который заходят круизные лайнеры с туристами со всего мира. В 1983 году его древний центр был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несебр был основан примерно в 550 году до нашей эры и до 1453 года нашей эры упоминается во всех возможных исторических хрониках как богатый и многолюдный город. В 550-572 годах нашей эры город был самостоятельным государством. Он имел свою армию, свой военный флот и принимал участие в войнах, например, с соседней Аполлонией с Азополем. В средние века Несебр был центром царской и императорской области Загора. Богатая история города буквально притягивает к себе историков и археологов. Но их научные исследования до сих пор не дают ответов на некоторые вопросы. Во-первых, как относительно миниатюрный полуостров площадью около 200 гектаров, на котором могут разместиться не более 2000 человек, управлял огромной территорией в то время, когда Несебр был одним из самых могущественных городов-государств в Юго-Восточной Европе. В древности его территория была еще меньше, так как большую часть этих 200 гектаров занимали церкви. На сегодня обнаружены остатки 44 храмов. Впрочем, это не очень много. Соседний Созополь даст Несебру фору с 63 церквями на своей чуть большей площади в 280 гектаров. В средневековых городах Возвести церковь было вопросом престижа и общественного долга каждого богатого человека. Даже если в пяти метрах от двери его дома уже стояла церковь, он все равно строил новую. В Несебре было именно такое, когда на одной улице, на одном практически месте два человека воздвигли одновременно две церкви вплотную друг к другу. Но вернемся к нашим серьезным вопросам как мы уже говорили, на территории Несебра не могло жить более двух тысяч человек. Где же все-таки обитало его население, управлявшее такой обширной территорией? Кто молился в его многочисленных храмах? Население в две тысячи человек может заполнить только десяток из них. Эта загадка не имела ответа, пока француз Жак-Ив Кусто не изобрел акваланг. Каким образом крепостная стена ушла на дно залива? В начале 70-х годов прошлого века в Несебр на стажировку приезжают студенты-историки, которые по стечению обстоятельств являются и аквалангистами. В ходе своих подводных исследований они обратили внимание, что следы древней крепостной стены уходят в море. Тогда считалось, что в 5-6 метрах от берега она и должна была заканчиваться. Пытливые студенты, снаряженные маской, трубкой, ластами и аквалангом, обнаружили, что стена уходила далеко в море, на целых 107 метров, достигала 8 метров в глубину и только потом сворачивала, повторяя очертания полуострова Несебр. С южной стороны полуострова линия стены была обнаружена в 300-400 метрах от современного берега. Значит, и древняя средневековая Месембрия были в 4-5 раз больше по площади современного центра Несебра. Не случайно он не имел крепостных стен по берегу. В монументальных развалинах сохранилось только 99 метров крепостной стены в передней части перешейка и 20 метров перед портом. Остальная часть крепостных стен древнего города находится под водой. Но как это произошло? Ученые до сих пор спорят друг с другом, что явилось причиной затопления части города. Геологическая катастрофа, берег тонул из-за нестабильности его почвы или уровень моря поднимался в Мировом океане, частью которого является и Черное море, или и то, и другое, и третье одновременно. Для нас на самом деле не имеет значения. Главное, что крепостные стены города Несебр находятся под водой. Между прочим, это дает отличные возможности для подводного культурно-исторического туризма. Кстати, следы подобных подтоплений берега есть и в Созополе, Калиакре, Китане, Ахтополе. И там целые кварталы или древние портовые сооружения скрыты под водой. В связи с этим вспоминается курьезный случай, когда в 1927 году, очищая дно акватории порта, моряки наткнулись на древнее кладбище, Некрополь среди многочисленных находок были два архаичных рельефа один из них забрал домой сазопольский моряк и до передачи в национальный исторический музей долгие годы использовал рельеф как гнет для бочки с квашеной капустой второй рельеф сразу же передали бургасскому музею он был черного цвета поэтому местные историки его записали как изготовленный из черного гранита в две тысячи пятнадцатом году Рельеф был включен в болгарскую выставку в парижском Лувре. Там французские реставраторы почистили его современными средствами, и экспонат изменил свой цвет. Оказалось, рельеф был изготовлен из прекрасного белого мрамора. А что почернил, не мудрено, за два с половиной тысячелетия на заилином дне, что хочешь, почернеет. Вернемся из Парижа снова в Несебр. В 1830 году его посетил консул портов Черного моря, голландец Тедбу де Марини. Он собирал данные о глубинах портов из различных источников и в итоге нескольких лет трудов выпустил ряд карт и планов черноморских портов и городов, среди которых был и Несебр. Опубликованная голландским офицером карта Несебра показывает изобаты окружающего город-залива. Изобата Эта линия, соединяющая места с одинаковой глубиной, цифрами указывается глубина. На этой карте старый Несебр окружен линией, согласно которой получается, что древняя Мессембре занимала примерно в четыре-пять раз большую площадь современного города, то есть. Еще в XIX веке Марини представил карту подводного Несебра, и она в значительной степени подтверждается подводными археологическими экспедициями конца прошлого века.